Новости! Ракета «Предлог-6», чей запуск состоялся 13 мая, взорвалась на старте. Поначалу всё сло нормально, отошли мать ты, ракета стартовала, но на 18 секунде полета сработал сторос космодрома Кузьмить, которого, оказывается, ни о чем не предупредили. Опа! Куда? Я тут с такими девчонками познакомился. 90, 60, 90. Небось, взял за 60, да? подешевле Заменявая, <свят> <свят> А теперь в эфире рубрика Ну вы поняли. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что весной зайцы становятся серыми, а зимой сапками? Не в коем случае, деточка! Волны слишком большие! Ну, папа закупается! Ему можно, он застрахован! Забилевые, забилевые, забилевые, забилевые. Хочешь? Хочешь! Ну ведь хочется! Хочу! Да подожди, ты я себя уговариваю.